Глава шестая. Чайная Таун. Эпиграф. Состариться это ни что иное, как перестать бояться своего прошлого. Стефан Свейк. 24 часа из жизни женщины. За Баури они свернули на Мод-стрит. Там Алиса нашла перед китайской лавкой лекарственных растений местечко для парковки. Несмотря на тесноту, она умудрилась влезть между фургоном доставки и автолавкой, торговавшей dim sum'ами. "Помните, ломбард чуть дальше", сообщил Габриэль, хлопнув дверцей. Алиса заперла машину и заторопилась за ним. Они почти бегом промчались по главной улице квартала, разрезавшей чайный таун с север на юг, узкому, запруженному людьми, полному толкотней коридору домов из тёмного кирпича, перевитых железными лестницами. Вдоль тротуара тянулись, нализает друг на друга бесчисленные лавки с расписанными иероглифами витринами. Здесь набивали татуировки, лечили и глаукованием, ограняли драгоценные камни, торговали поддельными предметами роскоши, бакалеей, всевозможными мясными изделиями, в том числе potroшёнными черепахами, над которыми висели на крюках утиные тушки. Ломбард, манивший надписью "Продаём-покупаем-ссужаем", располагался в сером здании, украшенном огромным неоновым драконом. Габриэль толкнул дверь. Алиса прошла следом за ним по тёмному коридору и оказалась в просторном, мрачном помещении без окон, пропитанном кислым потом. Все стены здесь были заставлены металлическими этажерками, заваленными разномастным барахлом: плоскими телевизорами, дамскими сумочками с поддельными фирменными эмблемами, музыкальными инструментами, плюшевыми зверушками. абстрактными картинами. Снимайте часы, потребовал Габриэль и протянул руку. Алиса заколебалась. После смерти мужа она избавилась, явно поторопилась от всего, от чего могла: от мебели, одежды, книг, слишком всё это напоминало ей о человеке, которого она так любила. Оставила только эти часы. Потек Филипп из розового золота с вечным циферблатом и фазами луны, доставшимися пою от деда. Месяц за месяцем часы превращались для неё в талисман, в память о поле. Она надевала их каждый день, повторяя манипуляции мужа: застёгивала на запястье медный браслет, вытягивала пусковую кнопку, протирала стекло. Часы действовали на неё умиротворяюще, дарили ощущение немного искусственное, конечно, но такое нужное, что Поль остаётся с ней, что он где-то рядом. Пожалуйста, поторопил её Габриэль. Они подошли к стойке, защищённой перегородкой из армированного стекла, за которой стоял молодой азиат, женаподобный и очень ухоженный, со сложной причёской, в джинсах в обтяжку, в хипстерских очёчках, узкой курточке поверх футболки кислотного цвета, разрисованной в стиле кита-харинга. "Чем могу быть вам полезен?" осведомился китаец, убирая за ухо длинную прядь. Его продуманный облик Резко контрастировал с тягостной убогостью вокруг. Алиса с сожалением сняла часы и положила их на стойку. Сколько? Парень взял часы и внимательно рассмотрел, повертев в пальцах. У вас есть документ с подтверждением подлинности? Какой-нибудь сертификат? При себе нет, пробормотала она. Если бы взгляды могли убивать, китаец тут же расстался бы с жизнью. Он небрежно поднял и опустил кнопку. подвигал туда-сюда стрелками. Это хрупкая вещь, напомнила она. Я устанавливаю дату и время, ответил парень, не поднимая головы. Они всё показывают правильно, хватит возиться. Берёте или нет? Предлагаю 500 долларов. Вы с ума сошли? взорвалась Алиса, отнимая у него часы. Это коллекционная вещь. Она стоит раз в 100 дороже. Она уже готова была сбежать, но Габриэль остановил её, схватив за руку. "Успокойтесь, вы же их не продаёте, а просто закладываете. Мы заберём их, как только разберёмся со всей этой историей". Она покачала головой. "Ничего не выйдет. Придётся искать другой выход". "Другого выхода нет, и вы прекрасно это знаете", повысил он голос. "Учтите, время поджимает. Надо что-то съесть, иначе мы лишимся последних сил. И вообще, без денег мы всё равно что без рук". Лучше подождите меня снаружи, я сам с ним договорюсь. Алиса обречённо отдала ему часы мужа и поспешила на улицу. Там одуряюще пахло пряностями, копчёной рыбой и маринованными грибами. Удивительно, как она не почуяла всех этих ароматов несколько минут назад. Сейчас они вызвали у неё приступ тошноты, и она согнулась пополам. Желудок был пуст, поэтому её вырвало одной желчью. Чтобы не упасть от головокружения, Она привалилась к засаленной стене. Габриэль был прав. Первая забота хоть что-нибудь съесть. Она протёрла глаза. Оказалось, что по щекам у неё катятся слёзы. Она чувствовала растерянность, даже испуг. Этот квартал действовал на неё гнетуще, а тут ещё голод и упадок сил. Недавнее напряжение не прошло даром. Стёртые в кровь запястья горели огнём. Ныли все до одной натруженные мышцы. А главное, её мучило чувство страшного одиночества, горя, смятения. В голове метались сполохи мысли, от которых впору было ослепнуть. Эпизод с часами оживил в её памяти болезненное прошлое. Невозможно было не думать о поле, об их знакомстве, о том, какое сладостное безумие ею тогда овладело, о силе любви, вытесняющей любые страхи. Хлынувшие воспоминания было не унять. они зафонтанировали как гейзер в воспоминания о безвозвратно канувших в прошлое днях счастья я помню 3 года назад париж ноябрь 2010 года дождь льёт как из ведра здесь на право сеймур приехали улица святого Фомы Аквинского Включённые на максимальную скорость дворники бессильны против обрушившихся на Париж ливней. Как они ни лозят по лобовому стеклу, его полностью заливает за пару секунд, так что ничего не разглядеть. Наша обычная с виду машина сворачивает с бульвара Сен-Жермен на узкую улицу, ведущую к церковной площади. Небо чернее чёрного. Со вчерашнего вечера бушует гроза. Впереди нас не осталось тверди, всё растекается. Церковь прячется в облаках, все её завитушки и барельефы смазаны туманом, из которого выступают только угловые ангелы. И им этот потоп нипочём. Сеймур описывает круг по маленькой площади и останавливается там, где стоянка запрещена, перед дверью гинекологического кабинета. Думаешь, это ненадолго? Не больше 20 минут, обещаю я. Гинеколог прислал мне вызов по электронной почте. Я предупредила, что могу опоздать. Он перелистывает сообщения на экране своего телефона. Тут рядом есть забегаловка, куплю себе сэндвич, позвоню в бригаду, узнаю, как продвигается допрос у сувенирной и крюши. Пошли мне СМС, если будут новости. Я мигом. Спасибо, что подвёз. Я хлопаю дверцей и шмыгаю под дождь. Глупо было надеяться не вымокнуть. Я накрываю голову полой куртки и так преодолеваю 10 метров между машиной и заветной дверью. Целую минуту приходится ждать, пока она откроется. Когда я наконец попадаю внутрь, секретарня, отрываясь от телефона, знаком извиняется и жестом направляет в комнату ожидания. Там я падаю в кожаное кресло. С утра меня мучает какая-то мочеполовая инфекция, давшая о себе знать совершенно внезапно. Боли внизу живота, позывы к мочеиспусканию каждые 5 минут, острое жжение при опорожнении мочевого пузыря, кровь в моче. И если бы только это. Последние сутки моя следственная группа не знает покоя. Мы мучимся с убийцей, пытаясь добиться от него признания при отсутствии надёжных улик. И тут на нас сваливается новое дело. Женщину находят убитой у неё дома, в приличном доме на улице Физандери в 16-м округе. Молодая учительница жестоко задушена дамскими колготками. 3 часа дня. Мы с Сеймуром копашимся на месте преступления с 7 утра. Сами напросились, чтобы нам дали вести это дело по принципу соседства. Я ничего не ела, близка к голодному обморку, и так хочется помаленькому, что хоть плачь. Я нахожу в сумочке свою незаменимую пудренницу и, смотрясь в зеркальце, пытаюсь привести хоть в какой-то порядок свою причёску. Я похожа на зомби. Одежду хоть выжимай. Теперь понятно, как себя чувствует мокрая кошка. Я глубоко дышу, чтобы успокоиться. Такими болями я страдаю не впервые. Больно, конечно, но лечится без труда. Доза антибиотика, и через день все симптомы проходят. Штука в том, что как я не умоляла провизора в аптеке напротив, тот наотрез отказался продать мне хоть что-нибудь без рецепта. Мадмуазель Шефер, я вскидываю голову на мужской голос. Передо мной белеет халат. Вместо своего привычного гинеколога Я вижу смуглого красавца, белокурого, курчавого, с квадратным лицом и смеющимися глазами. Я доктор Поль Малари, представляется он, поправляя очки в роговой оправе. Я записана к доктору Панселе. Моя коллега в отпуске. Она должна была предупредить вас, что её буду заменять я. Я начинаю злиться. Напротив, она подтвердила мне приём по электронной почте. достаю телефон и ищу доказательство своих слов, её письмо. Но найдя и читая его, убеждаюсь, что красавчик прав. Я была невнимательна. Мне было важно только подтверждение времени. Уведомление об отпуске я проглядела. Вот растяпа. Проходите, ласково приглашает он. Я неуверенно мнусь на пороге кабинета. Слишком хорошо знаю мужчин, чтобы доверяться гинекологу мужского пола. Мне всегда казалось очевидным, что женщину гораздо лучше поймёт другая женщина. Это вопрос физиологии, чувствительности и интимности. Оставаясь настороже, я всё же вхожу в кабинет, сказав себе, что приём не затянется. Давайте напрямую, доктор, начинаю я, набравшись смелости. Мне всего лишь нужен антибиотик для лечения цистита. Доктор Пансели обычно выписывает мне Он глядит на меня с прищуром и перебивает: Прошу прощения. Вы же не собираетесь сами продиктовать мне рецепт. Сами понимаете, я не могу выписать антибиотик, не проведя осмотра. Я пытаюсь обуздать злость, понимая, что возникло непредвиденное осложнение. Я же говорю, у меня хронический цистит, тут нечего диагностировать, без сомнения, мадмозель. И всё же врач здесь я. Кто бы спорил, я точно не врач. Просто я служу в полиции, и у меня работы выше крыши. Так что не отнимайте у меня время анализами и прочей тягомотиной. Именно этим я и собираюсь заняться. Он суёт мне урологическую полоску. Вы нам с вами не обойтись без цитобактериологического лабораторного анализа. А вы упрямец. Что вам стоит выписать мне антибиотики и дело с концом? Призываю вас к благоразумию. Не ведите себя как токсикоманка. Свет не сошёлся клином на антибиотик. Меня охватывает усталость, я чувствую себя дурой, а тут ещё колющая боль внизу живота. Утомление, копившееся со времени поступления в бригаду уголовных расследований, вскипает у меня внутри, как лава в вулкане. Слишком много бессонных ночей, перебор насилия и ужасов, призраки которых не прогнать. Мой резерв исчерпан, я опустошена. Спасение в солнце. в тёплой ванне, в новой причёске, в уютном халате в двухнедельном отпуске где-нибудь подальше от Парижа, подальше от самой себя. Я смотрю на врача, изящного, прекрасно владеющего собой, немного жеманного. Красавчик само спокойствия, ласковая чарующая улыбка. Меня бесят его белокурые кудри. Кажется, даже морщинки вокруг глаз он завёл специально для обольщения. Я чувствую себя глупой дурнушкой. Угораздило же меня припереться к такому Аполлону с воспалённым мочевым пузырём. Например, вы достаточно пьёте? Знаете, что в половине случаев цистит лечится просто-напросто двумя литрами воды в день. Его слова пролетают у меня мимо ушей. В этом я сильна, всегда быстро собираюсь с духом. В голове мелькают вспышки. Я вижу труб женщин, утренние жертвы по имени Клара Матюран. задушенной нейлоновыми колготками. Вижу её вытаращенные глаза, застывшую маску ужаса. Мне нельзя терять время, нельзя отвлекаться. Убийцу надо обезвредить, помешать ему совершить новое убийство. Или возьмём фитотерапию. Не унимается прекрасный блондин. Есть чрезвычайно полезные растения, например, клюквенный сок. Я действую на опережение. сама подбегаю к его столу и хватаю незаполненный бланк рецепта Вы правы, пожалуй, я сама выпишу себе рецепт. Он ошеломлён и ничего не делает, чтобы мне помешать. Я разворачиваюсь и покидаю кабинет, хлопнув дверью. Париж, 10-й округ. Месяц спустя, декабрь 2010 года. 7:00 утра. Ауди въезжает на ночную площадь Колонэль Фабьен. Огромное здание из стекла и бетона, штаб-квартира коммунистической партии, залито светом прожекторов. Стоит арктический холод. Я включаю на полный режим отопления, описываю по площади полукруг и сворачиваю на улицу Луи Блан. Переезжая через канал Сен-Мартен, я включаю радио. France Info, Бернар Томасон с утренними новостями. Привет, Флоранс, привет всем. В канун Рождества главная тема новостей это, боюсь, не Насти. Метеобюро Франции только что выпустило предупреждение оранжевого уровня, указав на возможность снегопадов в Париже ближе к полудню. В этом случае движение в регионе Иль-де-Франс будет серьёзно затруднено. Как всё это надоело. Рождественский ужин, семейное обязательство. Хорошо хоть Рождество бывает всего раз в году. Хотя для меня даже раза в году многовато. В этот утренний час Париж ещё не накрыло обещанной стихией, но ждать уже недолго. Пользуясь пока ещё терпимым движением, я проскакиваю мимо Восточного вокзала и лечу по бульвару Мажента, пересекая десятый округ с севера на юг. Мне все обрыдли. И матушка, и сестрицы, и братец, обрыдли эти ежегодные посиделки неизменно оборачивающиеся кошмаром. Баронесс младшая сестра живёт в Лондоне. У неё там галерея живописи на Нью-бонд-стрит. Старший брат Фабрис работает в финансах в Сингапуре. Каждый год они на два дня притаскивают свои половинки и отпрысков на виллу моей матери под Бордо, чтобы отпраздновать Рождество, а потом улететь во всякие экзотические залитые солнцем места: Мальдивы, Маврикий, Карибские острова. Служба прогноза Bison Futé настоятельно не рекомендует пользоваться сегодня автомобилем в парижском регионе и соседних западных департаментах. Но накануне Рождества трудно последовать этому совету. Встревоженная префектура, опасающаяся гололёда после снегопада ближе к вечеру, когда температура упадёт ниже нуля. Улица Риамюр, улица Бабур, я проезжаю по западу Марэ. Впереди ратушная площадь, сияющая иллюминацией. Вдали вырисовываются две массивные башни и стрела Нотр-Дам. Год за годом в эти два дня разыгрывается с небольшими вариациями Одна и та же пьеса. Мать превозносит успехи баронисы Фабриса, их жизненный выбор и блестящие карьеры. Ей всё по душе: их дети, блестящее образование, которое они получают, их отметки. Все разговоры всегда об одном и том же: иммиграция, бегство от налогов, франкофобия. Меня для них не существует. Я отбилась от стада. Я, парень в юбке, Заморошка, неудачница. Папочкина дочка. Затруднения могут распространиться на некоторые линии метро и парижской железной дороги. Ожидаются задержки авиарейсов. Аэропорты Парижа ждёт чёрный день. Тысячи пассажиров рискуют не улететь в назначенное время. Впрочем, снежные заряды пощадят долину Роны и средиземноморское побережье. В Бордо, Тулузе, Марселе температура составит 15-18°. В Ницце Антиба можно будет поужинать на террасе, ведь там ртутный столбик достигнет отметки 20°. Градусов. Надоело быть подсудимый у этих болванов. Надоели одни и те же реплики. Так и живёшь без дружка, не подумываешь забеременеть, и чего ты ходишь мешок мешком, и, может, пора выйти из подросткового возраста. Не говоря уж об их вегетарианской диете. Психозис с сохранением фигуры и доброго здравия. Всех этих орешках Скоро крылышки отрастят и вспархнут. Тышнотворных кино, тофу, пюре из цветной капусты. Сворачиваю на улицу Кутелерий, еду над набережной по мосту Нотрдам. Волшебное место. Слева исторические здания больницы Отель Дьо, справа фасад консьержери и крыша часовой башни. Всякий раз возвращаясь в вотчи дом, я испытываю чувство, что попятилась на 30 лет назад. что опять открылись детские раны, ожили подростковые травмы, опять разгораются конфликты, грозящие братоубийством. Полнейшее одиночество. Вот какое чувство меня там охватывает. Каждый год я даю себе слово, что больше этого не повторится. Но проходит год, и снова здорово. Сама не знаю, почему я это допускаю. Зачем раз за разом туда суюсь? Как невелико побуждение окончательно сжечь мосты побеждает желание увидеть их лица, когда я предстану разодетая как принцесса под ручку со своим неотразимым избранником. Левый берег. Я мчусь по набережным, потом поворачиваю на улицу Сен-Пьер. Там сбавляю ход, включаю аварийную сигнализацию и торможу на углу улицы Лиль. Захлопнув дверцу машины, я натягиваю оранжевую нарукавную повязку. И звоню в домофон красивого недавно отреставрированного дома. Мой палец не отлепает от кнопки звонка целых полминуты. Мысль приехать сюда возникла у меня в начале недели, но сперва потребовалось кое-что разузнать. Знаю, мой поступок безумие, но одно дело знать, а другое отказаться от навязчивой мысли. Да, кто там отзывается заспанный голос? Поль Малари? Уголовная полиция, откройте, пожалуйста. А, в чём дело? Это полиция, мисье, открывайте. Щёлкнуют, отпирая сразу несколько замков. Вместо того, чтобы воспользоваться лифтом, я бегу, перепрыгивая через ступеньки на третий этаж и колочу в дверь. Иду, иду. Мужчина отперши дверь, мой красавчик-гинеколог. Но с утра пораньше вид у него скорее неприглядный. Трусы, старая футболка, белокурые кудри в склокочены. Рот удивлённо разинут. Усталость пополам с тревогой на лице. А я вас знаю, вы же капитан Шефер, криминальная бригада. Мисс Эммори, сообщаю вам, что вы взяты под арест с целью отъезда прямо сейчас, 24 декабря в 7:16 утра. У вас есть право, прошу прощения. Но это точно ошибка. Не расскажете на каком собственно основании? Изготовление и использование фальшивых документов. Прошу следовать за мной. Это розыгрыш? Не принуждайте меня звать сюда моих коллег, месье Малори. Можно хотя бы надеть штаны и рубашку. Можно только в живо. Не забудьте тёплую куртку, у нас плохо топит. Пока он одевается, я озираюсь. Шикарную квартиру в стиле барона Османа переделали в мастерскую со строгим убранством. Убрали кое-какие перегородки, отбелили паркет лесенкой. На оставили два мраморных камина с лепным орнаментом. Забитой тканью дверью обнаруживается рыжеволосая особа лет 20, таращащая на меня круглые от страха глаза. Сколько можно ждать? Пошевеливайтесь, малори. Для убедительности я бью в дверь кулаком. 10 минут на натягивание брюк немноговато ли? Вышедший из ванной врач уже одетцы голочки. Вид комарносу не подточит. двудавый пиджачок, клечатые брючки, габардиновый макинтош, надраенные штиблеты. Сказав пару слов ободрения своей рыжей подружке, он спускается следом за мной по лестнице. Где же ваши коллеги, спрашивает он на улице. Я приехала за вами одна. А вы хотели, чтобы вас выдирала из постели целая бригада? Это же не полицейская машина. Это машина для оперативных действий. Будьте умницы, садитесь вперёд. поколебавшись, он всё же садится рядом со мной. Я трогаюсь с места, и мы в молчании едем по серому предрассветному городу. Когда позади остаются шестой округ и Монпарнас, 폴 теряет терпение. Послушайте, ну серьёзно, что это за цирк? Вы же знаете, месяц назад я мог подать на вас жалобу за кражу бланка медицинского рецепта. Благодарите мою коллегу, это она отговорила меня жаловаться, приведя кучу выгораживающих воздоводов. Хотите на чистоту? Она назвала вас тронутый. Я тоже навела о вас справки о малярии, говорю я, доставая из кармана отсканированные документы. Он разворачивает их один за другим и хмурится, читает. Это ещё что такое? Доказательство того, что вы выписали фальшивые свидетельства о проживании двум безпаспортным мальицам, на основании которых они подали прошение о предоставлении временного убежища. Этого он не отрицает. Что с того? С каких пор солидарность и человечность превратились в преступление? Закон трактует это как изготовление и использование фальшивок, карается тремя годами тюремного заключения и штрафом в 45.000 евро. Я думал, что тюрьмы перегружены. С каких пор такими делами занимается криминальная бригада? Впереди Монрош. Я съезжаю с бульвара Марышоно на кольцо Периферик, доезжаю по ней до автострады А6. Дальнейший маршрут пролегает по трассе Аквитания, связывающей Париж с Бордо. При входе развязки Виссу Поль начинает всерьёз волноваться. Не пойму, куда вы меня везёте. В Бордо? Уверен, вам придётся по вкусу вино. Вы это серьёзно? Встретим Рождество у моей матушки. Вот увидите, вас ждёт прекрасный приём. Он оглядывается, проверяя, не преследуют ли нас, и пытается пошутить, чтобы скрыть растерянность. Я понял. В машине камера. Это такой полицейский трюк, да? Приходится, не сбавляя хода, потратить несколько минут на объяснение моей задумки. Я закрываю глаза на его поддельное свидетельство о проживании, а он в благодарность за это соглашается выдать себя за рождественским столом за моего жениха. Выслушав меня, Он несколько секунд молчит, не спуская с меня глаз. Сначала ему не верится, что всё это правда, потом он восклицает: "Боже мой! Хуже всего то, что вы не шутите. Вы отважились на эту махинацию по той простой причине, что отчаялись отстоять перед роднёй свой жизненный выбор". Вот те на. Вам нужен не гинеколог, а психоаналитик. Я выдерживаю удар, на несколько минут набираю в рот воды, а потом примиряюсь с действительностью. Он, конечно, прав. Я попросту трусиха. Чего я, собственно, ждала? Что ему понравится предложенная игра? У меня чувство, что я села в лужу. Моя сила и одновременно слабость в склонности прислушиваться к своему инстинкту, а не к голосу разума. Благодаря ему я сумела раскрыть несколько заковыристых дел и в результате в 34 года была принята в бригаду уголовных расследований. Но порой интуиция даёт слабину. А то и вовсе пускает меня под откос. Теперь замысел представить этого субъекта одне как своего жениха кажется мне не просто неуместным, а совершенно нелепым. Багровый от стыда я капитулирую. Вы правы. Мне очень весьма сожалею. Сейчас развернусь и верну вас домой. Сначала сверните на первую же заправку, у вас почти пустой бак. Я заливаю бензин под завязку, пальцы липкие, от бензиновой вони с души воротит. Гляжу, а пассажирское кресло пустое. Кручу головой и вижу поля моря за стеклом кафе. Он машет мне, зовёт. "Я заказал вам чай", сообщает он, предлагая мне сесть. Пальцем в небо. Я пью только кофе. Это было бы слишком просто. С этими словами он поднимается и идёт за кофеком автомату. Что-то в нём сбивает меня с толку. Наверное, это его флегматичность, как у английского джентльмена, способность в любой ситуации сохранять немного высокомерное спокойствие. Через пару минут он возвращается с кофе и с круассаном в салфетке. Не перэрма, конечно, предупреждает он, но лучше, чем можно подумать, если судить только по виду. В подтверждение своих слов он впивается зубами в свой бриош. Так легче подавить зевок. А угараз дело же вас поднять меня с постели в 7:00 утра, говорит он в своё оправдание. В кои-то веки была возможность поваляться подольше, и тут я пообещала доставить вас обратно в лучшем виде, ещё успеете поваляться с вашей Дульсинеей. Он отхлёбывает чай. Признаться, я не вполне вас понимаю. Что за блажь встречать Рождество с не самыми приятными вам людьми? Забудьте, Малари, сами же сказали, что вы не психотерапевт. Как ко всему этому относится ваш отец? Я отмахиваюсь. Отец давно умер. Хватит морочить мне голову. Он суёт мне под нос свой смартфон. Я заранее знаю, что на нём увижу. Пока я заправлялась, малый рыл в интернете, и ясное дело, поиски привели его на страничку новостей давностью в несколько месяцев с рассказом о неприятностях моего папаши. Бывший суперсыщик Ален Шефер приговорён к двум годам тюрьмы. Его арест 3 года назад стал потрясением для полиции Лиона. 2 сентября 2007 года дивизионный комиссар Ален Шефер был арестован у себя дома группой генеральной инспекции французской полиции в связи с его действиями и кругом общения. После многомесячного расследования была разоблачена крупномасштабная коррупционная система с каналом присвоения государственных средств. в центре, который находился этот крупный полицейский чин севера страны. Сыщик в лучших традициях пользовавшийся уважением и даже восхищением коллег, Ален Шефер дал признательные показания о том, что перешёл на другую сторону барьера, наладив дружеские отношения со многими известными фигурами преступного мира. Дошло до присвоения крупных изъятых партий кокаина и канабиса в вознаграждение мосвидомителей. Вчера исправительный суд Лиля признал бывшего соиска виновным в пассивной коррупции, в соучастии с правонарушителями, в сбыте наркотических средств и в нарушении профессиональной тайны. Я отвожу от экрана затуманенный слезами взгляд. Я знаю, совершённый отцом незастинный изусть. Любите совать нос в чужие дела, да? Кто бы говорил? Сперва вынти бревно из собственного глаза, не судите за грубость. Да, мой отец за решёткой, и что? Не лучше ли вам навестить на Рождество его? Занимайтесь своими делами. Но от него так просто не отделаться. Можно спросить, где его содержат. Вам-то какое дело? В Лиле? Нет. В Люине. Это рядом с Экс-ан-Провансом. Там живёт его третья жена. Так почему же вы его не навещаете? Потому что мы не разговариваем, чуть не кричу. Я. Это из-за него я пошла служить в полицию. Я брала с него пример. Он был единственным, кому я доверяла, но он предал моё доверие. Он всем врал. Никогда ему этого не прощу. Ваш отец никого не убил. Вам не понять. От злости я не могу усидеть. Скорее вырваться из ловушки, в которую я сама влезла. Он хватает меня за руку. Хотите, я поеду туда с вами. Послушайте, Поль, вы милейший человек. Сама учтивость, настоящий ученик Далай-ламы, но мы с вами не знакомы. Я напортачил и теперь раскаиваюсь. Но если мне когда-нибудь приспичит повидаться с папочкой, я обойдусь без вас, понятно? Воля ваша, хотя Рождество праздник, самый удачный момент. Вы мне надоели. Это вам не диснеевский мультик, он ухмыляется. Мне бы смолчать, но меня несёт. Даже если бы я хотела, это невозможно. В тюрьму не заявляются вот так по щелчку пальцев. Требуется разрешение, требуется. Он ныряет в приоткрывшуюся щель. Вы из полиции, вам и карты в руки. Для этого существует телефон. В конце концов, я принимаю правила игры. Это удобный случай его испытать. А теперь серьёзно. До Экс-ан-Прованса 7 часов езды. Учтите, скоро повалит снег, в Париж будет уже не вернуться. Была не была. Едем, воодушевляется он, поведу я. Я уже готова рискнуть, но сбитая с толку несколько секунд колеблюсь. Мне очень хочется принять его безумное предложение, но мне ещё не очень ясны мои собственные побуждения: в желании ли повидаться с отцом дела, а может, в перспективе провести несколько часов в обществе плохо знакомого человека, который не осудит никаких моих речей и поступков? Я встречаюсь с ним глазами И меня наполняет уверенность. Я бросаю ему ключи от машины, он ловит их на лету. Эври, Осер, Бон, Леон, Валанс, Авиньон. Сюрреалистический маршрут увлекает нас всё дальше по солнечной трассе. Давно мне не было так хорошо и просто в обществе мужчины. Я полностью ему доверилась, он всё решает сам. Мы слушаем по радио песенки, хрустим печеньем, жём сэндвичи. Всё засыпано крошками, всюду скачут солнечные зайчики. Я чувствую привкус Каникул. Прованса, Средиземного моря, привкус свободы. Это именно то, в чём я больше всего нуждалась. В половине второго пол высаживает меня перед тюрьмой Люина. Я всю дорогу отказывалась представлять, как сложится встреча с отцом. Теперь, стоя перед пугающе гладким зданием, увешанным камерами наблюдения, я не могу сдвинуться ни вперёд, ни назад. Через полчаса я выхожу, заплаканная, но с чувством огромного облегчения. Я виделась с отцом, говорила с ним, сделала первый шаг в сторону примирения, раньше казавшегося мне немыслимым. Этот первый шаг, без сомнения, лучшее, что я совершила за долгие годы. Этим Я обязан и едва знакомому человеку, тому, кто сумел разглядеть во мне совсем не ту, кем я сиела казаться. Не знаю, что вы скрываете, миссие Малари. Может, вы такой же псих, как я, может, такой же, как все, но всё равно спасибо вам. Избавившись от тяжёлого груза, я засыпаю в машине. Поль улыбается мне. Я тебе говорил, что у моей бабки дом на Альмофитанском побережье. Тебе доводилось бывать в Италии на Рождество? Когда я открываю глаза, оказывается, что мы уже пересекли итальянскую границу. Сейчас мы в Сан-Ремо, солнце вот-вот зайдёт. Париж, Бордо, дожди остались очень далеко. Я чувствую на себе его взгляд. У меня впечатление, что я знаю его давным-давно. Непостижимо, как между нами сумело так быстро сплестись что-ли неразрывная связь. случается в жизни редкие мгновения, когда распахивается дверь, и жизнь дарит вам нежданную встречу. Встречу с существом дополняющим вас, принимающим вас таким, какой вы есть, во всей полноте угадывающим и допускающим ваши противоречия, ваши страхи, вашу горечь, ваш гнев, вселевые потоки, бурлящие у вас в главе. Угадывающим и усмиряющим, подставляющим зеркало, в которое вам не стыдно смотреть. Довольно одного мига, одного взгляда, одной встречи, и всё ваше существование взорвано, перемешано. Правильный человек, удачный момент, приход совственницы случайности. Мы провели эту рождественскую ночь в римском отеле. На завтра мы уже катили вдоль побережья Амальфи, пересекали долину Дракона, любовали террасами садов Равелло. 5 месяцев спустя Мы поженились. В мае я узнала, что жду ребёнка. Случаются в жизни редкие мгновения, когда открывается дверь, и вашу жизнь заливает свет. В такие моменты словно распадаются оковы внутри вас. Вы парите в невесомости, мчитесь по автостраде, не боясь радаров. Выбор очевиден, место вопросов занимают ответы, страх уступает место любви. Счастлив тот, кому знакомы такие моменты. Обычно они очень короткие.